Коран всевышним словом Всеверные зовут. Коран читают часто, но чаще только чтут. Ах, на краях у чаши яснее надпись есть, И днем и ночью наши уста ее прочтут.